В камине весело потрескивал огонь. За окнами гостиной медленно сгущались сумерки, тонкий серп луны подмигивал мне сквозь высокие розовые кусты. Птицы выводили в саду беззаботные переливчатые трели, тихо и мирно стучали часы. Я сидела в углу дивана, плотно запахнув полы пеньюара, и наблюдала, как лорд Доминико Иркьяни, теперь уже мой супруг, подбрасывал в камин дрова. На низком столике стояла бутылка сладкого неорецкого вина и ваза с фруктами. Горничная накрыла стол для совместного ужина, но я отказалась, сказав, что не голодна. Доминика пожал плечами и не стал настаивать. Все произошло на удивление быстро. Получив мое согласие, Доминика, не мешкая, подготовил бумаги, необходимые для заключения брака, и отыскал надежного поверенного, готового провести магический ритуал. Мы поставили подписи на брачном договоре, сидя в кабинете Доминика. Не было пышной церемонии, сотен приглашенных гостей со всей Иллирией, дорогих одежд и кричащих заголовок в каждой газете. И, сказать по правде, я была рада подобному повороту событий. Невеста в белоснежном пеньюаре и жених в одной лишь свободной рубашке и темных форменных штанах. Неслыханная дерзость! Но, кажется, рядом с Доминико я потихоньку начинала привыкать поступать не как должно, а по велению собственного сердца. Доминико вынул из ящика стола небольшую резную шкатулку и под моим изумленным взглядом извлек из нее парные черные браслеты. Темное платина и белое золото сплетались в причудливую паутину кружева, осыпанного темными кристаллами неаретта. Не оставалось сомнения, что браслеты были одной из фамильных драгоценностей рода Яркени, и я не могла даже предположить, как они вдруг оказались здесь, в ящике стола, как раз тогда, когда я согласилась стать супругой Доминико. Неужели он взял их с собой, покидая родные земли, восемь лет назад? Доминика сам надел мне брачный браслет. Щелкнула магическая застежка, и артефакт чуть изменился, подстраиваясь под мое тонкое запястье. Я невольно залюбовалась отблесками света, игравшими на темных кристаллах. В магии Неретта было что-то завораживающее и прекрасное, пусть даже я не могла почувствовать ее полную силу. Я бросила взгляд на шкатулку, не зная, брать ли парный браслет, чтобы обернуть его вокруг запястья Доминико. Решившись, я наклонилась к верховному обвинителю, и он с легкой улыбкой повернул руку, давая мне возможность замкнуть артефакт. Магические чернила на договоре вспыхнули, подтверждая, что с этого момента, согласно законам Иллирии, мы стали мужем и женой перед короной и людьми. Поверенный торопливо откланялся, а вслед за ним и сам верховный обвинитель отправился в город по делам, пообещав вернуться к ужину. Я осталась одна. Время потянулось мучительно медленно. От скуки я села перебирать документы по прошедшему расследованию, обнаружившиеся в кабинете среди бумаг, И так увлеклась, что сама не заметила ни того, как пришла и ушла помощница по хозяйству, прибрав комнаты и накрыв стол для лорда и леди Иркини, ни того, как вернулся верховный обвинитель. Лишь тогда, когда дверь кабинета приоткрылась и Доминику позвал меня присоединиться к нему в гостиной, я вдруг в полной мере осознала, что с сегодняшнего дня я уже не безымянная заключенная номер семь, чья ментальная магия делала ее опасной и потому неприкосновенной для мужчин. Я стала леди Янитой Иркьяни. И вот теперь каждое движение секундной стрелки, приближающее время к ночи, заставляло меня нервно вздрагивать. Еще немного, и вечер закончится. И тогда мне, как добропорядочной новоиспеченной леди Иркьяни, придется встать и пойти вслед за Доминико в его спальню, чтобы исполнить супружеский долг. Конечно же, я была прекрасно осведомлена, что именно происходит между мужчиной и женщиной. Эти знания в числе многих других были обязательными для любой благовоспитанной девицы, об особенности наследницы древнего рода, которая ни при каких обстоятельствах не пристала терять лицо, выказывая страх или невежество. В юности я много думала о том, что после свадьбы должна буду делить постель с Аурелио. Пусть молодой Миньяри и не вызывал в душе никаких особенно нежных чувств, а сердце не трепетало от случайных прикосновений, у меня было достаточно времени для того, чтобы подготовиться и примириться со своим положением. Я не искала в политическом браке страстей и удовольствий, полагая, что взаимного уважения между супругами будет достаточно, чтобы завести наследников, а после иногда навещать друг друга в раздельных спальнях, как и было заведено в знатных северных семьях Иллирии. А если бы что-то изменилось, я вспомнила Аурелию и Дари и неодобрительно покачала головой. Что ж, если такому суждено было случиться и со мной, Ни одного слуха не просочилось бы через запертые двери. Вот только вместо супружеской спальни я оказалась в Бьянькине, где царили совсем другие порядки. разносданность безнаказанность и молчание запуганных жертв пропитывали старую крепость-тюрьму, и я не могла не чувствовать вокруг себя этой грязи. К счастью, страх перед ментальной магией защищал меня от любого физического насилия, но это не ограждало от сальных взглядов и грубых слов, которые хотя бы в последние годы старательно пресекал Бьери. Я научилась не слушать, не обращать внимания, и мысль о том, что я никогда не испытаю того, что обещали, крича мне вслед охранники и надзиратели, приносила скорее облегчение, чем разочарование и сожаление. А потом появился он, лорд Доминико Иркьяни. И не успела я до конца разобраться в том, что чувствую к нему, как оказалась его женой. громкий бой часов прозвенел в тишине гостиной. Девять. Доминико отложил щипцы для камина и подошел ко мне. Всмотревшись в мое лицо, он осторожно опустился рядом и неожиданно произнес — «Многое в деле о менталисте все еще вызывает вопросы. Ты смотрела мои бумаги. Что думаешь?» Я вскинула голову, удивленная его словами. Мысли о брачной ночи захватили меня настолько, что я ожидала чего угодно, только не разговоров о расследовании. Но Доминика был совершенно серьезен. «Кто-то пытался устроить твое убийство, и это никак не мог Виктория миньяре негромко произнес он. Виторио уже больше месяца под замком, а охранников тюрьмы проверяют каждую неделю. И если бы ментальный приказ был отдан до заключения Миньяри под стражу, человека, напавшего на тебя, давно бы вычислили и отстранили от службы. А значит, есть и другой менталист, использующий сходные методы. Неужели мы обвинили не того человека? Доминика покачал головой. Большинство преступлений Витторио не отрицает, но кто-то мог манипулировать им, как он сам манипулировал более слабыми жертвами. Чуть помедлив, я кивнула. Поднявшись, верховный обвинитель вышел из гостиной, но вскоре вернулся, держа в руках несколько папок из архива. Одна из них показалась незнакомой, две другие, более новые, нет. Доминика пододвинул столик с фруктами к дивану и снова сел, почти касаясь меня предплечьем. Если в качестве главного подозреваемого рассматривать другого Миньяре, убийства с применением энергетического оружия также вполне четко складываются в серию. «Аурелио?» Он кивнул. «Я неосознанно подалась ближе. Наши плечи соприкоснулись. Все убитые, кроме одной...» самой первой жертвы, по слухам, были любовницами наследного рода Миньяри, Виньятти, Рамелии, Аллегранса, в других городах. Некоторые из девушек к тому же в момент убийства были беременны. Ты некогда утверждала, что все преступления должны иметь четкий мотив. У Аурелио, в отличие от его брата, он был. Я вздохнула, соглашаясь. да Когда-то я знала Аурелио совсем другим, спокойным, рассудительным, открытым. Он был душой компании, всегда умел расположить к себе людей, убедительно говорил, ловко избегал ссор и открытых конфликтов. И как же все это было далеко от несдержанного и распутного мужчины, каким я увидела его на первом за восемь лет балу. Трудно было представить, что он способен убивать одну свою любовницу за другой, хладнокровно и жестоко. Но люди меняются. Восемь лет назад почти все семейство Миньяри приезжало на твою помолвку, а три года назад во дворце рода Астерио состоялась свадьба твоей сестры. Но, в отличие от Виторио, Аурелио еще несколько раз посещал Виньяту с неофициальным визитом. Особенно часто. Он бывал здесь шесть лет назад. Может, Виторио и тогда сопровождал брата? Нет, в это же время лорд Ренци с младшим сыном принимали в Олегранце. Я послал официальный запрос, и леди Себастьяни подтвердила, что Виторио месяц прожил в их городском дворце и ни разу надолго не отлучался». Отставив блюда с фруктами на край столика, он разложил перед нами документы. Вместе мы склонились над бумагами, разглядывая старые судебные протоколы. «Смотри, шесть лет назад охранник застрелил знатную леди, а после застрелился сам. Этот случай и раньше вызывал у меня интерес, и позавчера я навестил родителей убитой девушки». Они подтвердили связь погибшей дочери с Аурелио Миньяри, но при этом убеждали меня, что лорд Миньяри испытывал к девушке искренние и глубокие чувства и имел самые серьезные намерения. Он показался им порядочным молодым человеком. Несмотря на явный мезальянс, Аурелио собирался жениться, но за несколько дней до помолвки невеста погибла. По официальной версии, ее охранник был тайно влюблен в свою подопечную и не перенес отказа. И что Аурелио выглядел безутешным? В голосе Доминика промелькнули скептические нотки. После похорон старший сын лорда Миньяри сразу же покинул виньяту и не появлялся здесь несколько лет, вернувшись лишь за год до свадьбы с твоей сестрой. Но, если верить слухам, В Рамелии он быстро нашел замену безвременно погибшей возлюбленной, а потом заменил и ее. Насколько можно судить, Аурелио всегда пользовался успехом у женщин. Это явный признак того, что он может обладать ментальной магией, как и его брат. Не обязательно. Может, дело в природном магнетизме. Да, скептически хмыкнул верховный обвинитель. Скажи, тебя тянуло к нему? Тебе хотелось с ним близости? Чтобы он прикоснулся смелее, чтобы поцеловал? Что-то в его словах, в тоне его голоса заставило меня покраснеть. Я прикусила губу, поняв, что думаю совсем не о наследнике Миньяре, и поспешно мотнула головой. «Нет». «А ведь ты была его невестой». И если бы не твоя ментальная магия, ты тоже могла бы стать одной из многочисленных любовниц Аурелио Миньяри, поддаться навязанной страсти. Дари! Я чуть не подскочила от ужаса, пришедшего вместе с сознанием, что сестра могла быть в куда большей опасности, чем я предполагала раньше. Ведь она замужем за Орелио, вряд ли Дариана знала о способностях наследника Миньяри ментальной магии, но, вероятно, за три года брака могла начать что-то подозревать. Когда сестра подошла ко мне во время последнего бала, мне показалось, что она была очень взволнована. Она хотела мне что-то сказать, а после того, как раскрылась тайна исчезновения Стефану Пацци, теперь мне было прекрасно известно, что происходило с теми, кто слишком близко подбирался к менталисту-убийце. «Успокойся!» Я почувствовала, как на плечо легла горячая ладонь Доминику. Его голос был ровным и тихим, и это странным образом уменьшило мое волнение. Мы во всем разберемся». На том балу, где Виторио напал на тебя, дари пыталась поговорить со мной. Она вела себя странно, как будто была чем-то напугана. Ей это не свойственно. Дарьи всегда была «Доминику, мне нужно встретиться с ней как можно скорее, попытаться выяснить подробности. Боюсь, что она в опасности. Вот только я нервно переплела пальцы». Строить планы, включавшие в себя свободное перемещение по Виньятти, было преждевременно. Ведь Доминика сейчас решал, что я могу, а что не могу делать. «Разумеется, ты можешь покидать наш дом, когда пожелаешь, но только после того, как тебе станет лучше», — словно прочитав мои мысли, сказал он. Я сообщу своему отчину тарьеру, чтобы он был готов отвезти тебя во дворец Астерео в любое время, но сначала отдых. Пришлось признать, что Доминика был прав. Хоть мое сердце и рвалось к сестре прямо сейчас, последствия физического и энергетического истощения еще давали о себе знать. Я чувствовала постыдную слабость, хотя провела сегодня на ногах едва ли несколько часов. Умом я понимала, лучшее, что я могла сделать для сестры – помочь Доминику найти доказательства причастности Аурелио к убийствам. И, загнав усталость как можно дальше, я заставила себя вчитываться в документы, свидетельства и газетные вырезки, которые верховный обвинитель приносил и приносил в гостиную из кабинета с такой частотой будто в подвале его дома был проложен отдельный проход в городской судебный архив. Свечи в комнате почти прогорели. Незаметно закончилась бутылка вина. Опустевшая ваза с фруктами была поставлена на пол, чтобы освободить место для новых бумаг. Верховный обвинитель по письмам и заметкам о крупных приемах в домах и лирийской знати вычеркивал маршрут Аурелио Миньяри, сопоставляя его с датами смерти девушек. Его темная энергия, которую я, к моему величайшему облегчению, понемногу начинала чувствовать, обвивалась вокруг меня, отзывалась в теле приятным, волнующим покалыванием. Мое дыхание участилось, стало прерывистым и неглубоким. Хотелось протянуть руку, коснуться его ладони, замершей над листом бумаги, переплести пальцы. Будто почувствовав это, супруг отложил перо и в полоборота повернулся ко мне. Уже почти утро. Закончим позже. Я огляделась, только сейчас поняв, что мы действительно проработали всю ночь, всю нашу первую брачную ночь. Это было так странно и неправильно, но в то же время именно этого мне и хотелось возможности подумать, пусть даже недолго. Я понимала, молодой мужчина, полный горячей необузданной силы, вряд ли будет терпеливо ждать пока холодная жена-северянка решится впустить его в свою спальню. Не кстати вспомнились жестокие южные обычаи. Собаки, цепи, о которых так цветасто рассказывал Виторий Миньяри, и двусмысленные намеки бывшего коменданта. и Я была готова поверить, что Доминико может оказаться пылким любовником и вдобавок иметь особые предпочтения. Думать об этом было страшно. Пойдем. «Я провожу тебя!» Доминика поднялся с дивана и протянул мне раскрытую ладонь. Немного замешкавшись, я все же приняла его помощь. Верховный обвинитель криво усмехнулся каким-то своим мыслям и не сильно сжал мои пальцы. В тягостной тишине мы дошли до дверей, ведущих в мою комнату. Доминика остановился, не выпуская мои руки из своих ладоней, вгляделся в лицо. Кажется, я задержала дыхание. «Не бойся!» — вдруг сказал он. «Это ложь!» Я подняла на него глаза, не понимая, о чем он. Насмешливая улыбка тронула уголки его губ. «Истории про жестоких южных лордов Яни, байки, которыми у вас пугают впечатлительных юных девушек, собаки, цепи, кнуты, кровавая охота — это ложь, пережиток прошлого!» Он повернулся ко мне всем телом, поглаживая мою ладонь. Темного, но прошлого. А сейчас нас учат боготворить женщин, восхищаться ими, ловить каждый жест, каждую улыбку, каждое крошечное нервное движение, чувствовать, предугадывать малейшее желание и никогда, никогда не пользоваться своей силой во вред не прибегать к насилию не брать то чего хочется даже если очень хочется не слушая возражений я смотрела на него не отрывая взгляда и что-то странное рождалось в душе отзываясь на его слова он был удивительным я не буду скрывать просто сказал он я хочу быть с тобой хочу тебя но ничего не случится и тут он наклонился ко мне настолько близко, что я смогла кожей ощутить его тепло. Жаркое дыхание скользнуло по щеке, пошевелило короткие волоски у основания шеи, отчего по телу пробежала горячая волна. — Если только ты сама не захочешь! — шепнул Доминика в самое мое ухо. Я невольно повернула голову, и на короткое мгновение мы оказались лицом к лицу. Губы Доминика, чуть приоткрытые, почти соприкоснулись с моими. Его потемневший голодный взгляд совершенно заворожил меня. Я застыла. Показалось еще немного, и его губы коснутся моих губ. Он желал меня. Желание искорками тлело в глубине его желто-карик глаз, читалось в напряженной позе и... Его ничего не должно было сдерживать, я принадлежала ему по закону и по собственной воле была его женой в глазах людей и короны. Он мог не медлить. Он, южанин, горячий, как огненная лава неорецких вулканов, мог просто взять, завоевать, покорить. Внутри пружинкой замерло нервно-сладкое предвкушение. Я боялась и одновременно хотела этого, этой маленькой победоносной войны, горячей и быстрой. Хотела его страсти, обжигающей и сильной, как вся темная магия неоретта. Я хотела быть побежденной. Я хотела сдаться. Но Доминико Иркени не спешил нападать. Хлопок ресниц и он отстранился, отступил на шаг, оставив меня растерянно переминаться с ноги на ногу в бесплодные попытки скрыть смятение, смешанное с неясным разочарованием. «Спокойной ночи, леди Эргении», — сказал он. Во взгляде Доминико читалась легкая усмешка. «Надеюсь, дурные сны вас не побеспокоят».